Глава двадцать восьмая. Познакомьтесь с феей. Фея рассмеялась. Смех ее был звонкий, как колокольчик, и рукой поманила к себе сначала Азельму, потом Фалину. Все в зале отшатнулись, стремясь оказаться не слишком близко, но и убегать никто не стал. Так любопытно было это все. А король и бывший кучер устремились следом за девушками. Но у обоих ноги словно налились свинцом. Шаг другой, и они больше не могли сдвинуться с места. Колдуны в зале заволновались, делая пассы и выхватывая амулеты. Они были как-никак при исполнении, но на этот раз их умением противостояла некая древняя магия. Им пришлось признать свое бессилие. А девушки стояли перед феей, потому что это, разумеется, именно она и была. Крыска, белка, старушка. И вот такая красавица, и все это она. Ну что ж, фея есть фея. — Ну что, девочки, довольны? — спросила фея горячего ручья. Она была так красива. Она сияла, протянула руки, и белый шарик пламени закружился вокруг ее пальцев. Она играла, улыбалась и ждала. — Да, светлые леди, мы довольны, — ответила Азельма. — И благодарны вам за подарки. Ваша помощь была для нас бесценна. Фалина кивнула, соглашаясь. «И я довольна, даже очень. Так что мы квиты», — улыбнулась фея. «Вы подарили мне изысканное, на редкость приятное развлечение. Ваши родители были такими обычными, предсказуемыми, как многие. Поэтому я и от вас не ждала ничего особенного. Но вы в один прекрасный момент все перевернули. А именно тогда, когда вдруг решили стать настоящими сестрами». «А ведь, казалось, к этому совсем не шло. Вам нужно было обеим пережить боль одиночества и искренне захотеть это изменить. И главное сделать. Всего-то не бояться отдавать больше, чем рассчитывать получить взамен. Это тоже редкость. Вы не знали. Обе вы без оглядки помогали друг другу. Поэтому стало неважно, какие умения есть у каждой из вас лично. Вот так-то, девочки». Фалина и Азельма с улыбкой переглянулись. «Тогда, светлые леди, нам очень приятно, что вы благодаря нам немного повеселились». Медовым голоском сказала Фалина. «Понятно, как невесело вам живется». А Зельма предостерегающе стиснула ее руку. «А ты, баронесса, передумала заваливать камнями мой ручей?» Фея со смехом приподняла бровь. «Что вы, леди, это была глупая шутка всего лишь. Это у меня характер такой, вы понимаете?» «А, ну да, понимаю». — закивала фея. — Ты получила все, что хотела? Желаешь попросить еще что-нибудь? — Пожалуй, хотела бы. — Фалина искоса глянула на сестру. — Но воздержусь. Я слышала, что и так пройдет. Хватит с нас долгов, леди. Но если что-то потребуется вам, только скажите. — Спасибо. Фея величественно кивнула. — А тебе, королева, что подарить напоследок? — Думаю, ничего, светлая леди. Азельма немного смутилась. — У меня теперь есть все, и мечтать нечем. Вот, подарите моему другу Валю возможность счастливо устроить свою судьбу. Думаю, он не захочет вернуться в Калане. Да, его ждет дорога. Фея выделила последнее слово. Хочешь, подарю ему удачу. Все у него будет хорошо. А может, все-таки тебе? Хорошо подумала? Нет-нет, светлая леди. Удача для Валя и есть мое желание. «Ну ладно. И знай еще, королева, что мои туфли будут служить тебе долгие годы. Но уже через год, если будешь носить постоянно, они научат тебя обходиться любой обувью с такой же легкостью и изяществом. Это мой подарок». «Это чудесно, леди, благодарю», — обрадовалась Азельма. «Мысль, что ей придется теперь тайком от всех учиться танцам и прочему, немного пугала. Ведь все считают, что она чудесно танцует и двигается». — А ты, баронесса, тоже будешь целый год каждый день пользоваться моим подарком. Надеюсь, понимаешь, о чем речь, и тоже играючи научишься. Не захочешь — сама будешь виновата. — Я поняла, светлая леди, — вздохнула Фалина, которую не обрадовала перспектива целый год ежедневно плести кружево подаренными когда-то коклюшками. Но и возражать она, конечно, в этом вопросе теперь ни за что не стала бы. — Завидуешь сестре? Признайся. Фея проказливо улыбнулась. «Конечно нет», — твердо сказала Фалина. «Я люблю моего будущего мужа, мой дом и все, что нам будет принадлежать, что подарит нам судьба. А ее величество...» Она бросила сестре легкую улыбку. «Пусть радуется тому, что досталось ей». «Ну что ж, хорошо», — кивнула фея и махнула рукой принцу Найрину и Гантеру, которые теперь стояли рядом. Они оба поспешили приблизиться. «Позвольте поблагодарить вас». — поклонился найрен за чудесное лекарство, которое спасло мне жизнь. — Рада была помочь, принц, — ласково сказала фея. — Скажу еще, что ты благополучно вернешься домой и сохранишь для себя корону. Или хочешь чего-нибудь еще? — О, нет, — обрадовался Найрин, — на самом деле это и есть мое самое большое желание. — Примите благодарности от меня, — Гантер тоже поклонился, — за спасение моего друга и за мою невесту. — Принимаю. — улыбнулась фея. — А тебе что подарить? — Я слишком счастлив, чтобы хотеть что-то еще, — тряхнул головой Гантер. — Разве что, раз уж я стану владителем этих земель, пусть никогда не заблужусь в здешних лесах. И особенно пусть не захочу выдать дочь за короля. У тебя не будет ни одной. Фея с сожалением прищелкнула языком. — Зато твои потомки будут владеть этой землей, пока мой ручей не иссякнет. А это будет долго. Гантор довольно улыбнулся и поймал руку Фалины. Крепко сжал. Король подошел, не дожидаясь приглашения. Благо, и его ноги обрели легкость. «Позвольте и мне поблагодарить вас, леди. Он тоже поклонился. Благодаря вам я встретил любимую и теперь счастлив как никогда в жизни. Я на такое и не надеялся». «Рада услужить королю Кандри», — улыбнулась фея с лукавством. «Могу ли я тоже кое-что попросить? Конечно, одно и последнее желание». Она милостиво кивнула. «Слушаю, пусть заклятье, наложенное на мою жену, пропадет, и она снова станет выглядеть, как раньше». Не раздумывая ни мгновенья, сказал Ильярд. «Ну, наконец-то!» — воскликнула фея. «Жду не дождусь этой просьбы. Почему-то никто до сих пор не попросил». «А ты уверен, король?» «Конечно», — удивился Ильярд. «Может, я могу сделать для тебя что-то более полезное? Мне и так неплохо все удавалось до сих пор». — пожал он плечами. — Но пока что снять это заклятие мои колдуны не могут, а я не хочу, чтобы что там рачала радость моей любимой в наши первые дни. — Поняла, — кивнула фея. — Конечно, и мне нравится, что ты об этом попросил. Но видишь ли, есть подвох. Уничтожить эти пятна до поры нельзя, но я могу перенести их на твое лицо. — Да? — Ильярд вдруг рассмеялся. — Ну, этим меня не испугаешь, леди. Хорошо, я согласен. «О нет, что вы, ваше величество, Ильярд!» Азельма зато испугалась. «Не нужно, умоляю, как же вы будете?» «Меня это волнует еще меньше, чем абсолютно, поверьте, моя леди», заверил король. Он взял Азельму за руку и переплел пальцы, как нравилось им обоим. Добавил, насмешливо глядя на жену. «И потом, вы не поняли, королева? Я ведь о себе забочусь. Рядом со мной будет красавица. Мне будут завидовать все мужчины. Это приятно, не стану скрывать. А вы потерпите немного. Что за беда?» «Вы опять шутите?» Растерялась Азельма. «Что вы? Никогда не был так серьезен. Пусть сейчас же все увидят, что вы самая прекрасная женщина к Кандри. А я готов ради вас на все, не только на такой пустяк». Он прижал палец к ее губам, Пресекая возражение и кивнул фея. Фея, которая с интересом наблюдала за спором короля и королевы, тут же свела вместе ладони, раздвинула их, и прямо там, где были ее руки, забил странный источник. Вода текла полной струей из призрачной, по большей части прозрачной стены, становилась настоящей. Но, падая в такую же, как стена, призрачную чашу, исчезала бесследно. И это хорошо, иначе в зале тут же разлилось бы озеро. А Зельма осторожно протянула руку, коснулась воды, и сияющие брызги, самые настоящие, полетели в разные стороны. «Не теряй времени, король», — сказала фея. «Помоги ей умыться, смой пятна. Быстрее, а то этой воде не место в замке». Ильярд поспешно набрал в ладонь воды и стал умывать Азельму. Потом еще раз и довольно прищелкнул языком, видя, что уродливые пятна смываются, исчезают так же легко, как та самая корица, которой он когда-то испачкал себе лицо. «Вот и все, готово», — похлопала в ладоши фея. «Ты снова прекрасна, королева. Видишь, совсем несложно». Призрачный источник исчез. Исчезла вода, и даже руки, и одежда Ильярда, и Азельмы мгновенно высохли. — Присматривай за ней, — строго сказала фея королю. — Она в этом нуждается. Пока, по крайней мере. Дурная привычка не думать о себе. — Так что я на тебя очень надеюсь, мой дорогой король. — Я понял, не сомневайтесь, — пообещал Ильярд и провел по своей щеке пальцем. — Так что, уже или тоже не сразу? Он удивился, не ощутив на гладко выбритой щеке ожидаемой шероховатости пятен. — Ничего нет, — покачала головой Азельма. — Вы подождите, все будет, — пообещала фея. — Так, ты что-то отдельное говорила про бородавку, милая баронесса. Она повернулась к Фалине. — Мелочь, но пусть. — Ну вот и все, пора прощаться. Она обвела веселым взглядом зал. — Если вдруг заблудитесь в лесу, благородные господа, то заглядывайте поздороваться. И пропала совсем мгновенно. А совы сорвались со своих мест и закружили по залу, а потом по очереди вылетели на улицу через закрытое окно. Одна, другая, третья, четвертая. Они пролетали сквозь стекло, как сквозь воду. всё фея ушла. Люди приходили в себя, переглядывались и начинали дышать полной грудью. Да уж, сегодняшний день не скоро забудут в Лиссе. Лицо молодой королевы сияло красотой. Кажется, она стала много лучше, чем раньше. И внешность короля, между прочим, тоже была в полном порядке. Фея пошутила. Король не выдержал. Послав к демонам строгости этикета, он привлек к себе королеву и накрыл ее губы своими. И поцелуй получился долгим, головокружительно замечательным и совершенно неприличным в данном случае. Впрочем, много чего было неправильно, так что все деликатно отвернулись и собрались забыть этот казус. А король с сожалением прикидывал, какой длинный день им предстоит, пока они наконец Лорд Гантер минуген в силу своей натуры не склонен был упускать возможности, так что, поглядев на Ильярда и Азельму, он притянул к себе невесту и... В конце концов, король первый начал и показал пример. А брать пример с короля – это, по меньшей мере, достойно барона из дальней провинции. Кто знает, как долго бы это продолжалось, но тут распорядитель вспомнил о чем-то важном и застучал посохом. Никто так и не узнал для чего, потому что вдруг раздался громкий визг. Визжала леди Моргана, дочь графа Карри. Она смотрела на свою матушку, показывая пальцем, и все тоже увидели. Все увидели. Куда делись уродливые пятна с лица королевы. Графиню Кайри поспешно увели колдуны оказывать первую помощь. Огромную бородавку на носу леди Клотильды никто пока не заметил, кроме лорда конона поскольку никто не интересовался леди Клотильдой. Но конон деликатно молчал, уверенный, что не стоит торопиться с плохими новостями. Да и бородавка даже большая, такой пустяк.